Глава четвертая. Жильблас входит в милость герцогу Лерме, который доверяет ему важную тайну. Хотя герцог, если так можно выразиться, только мелькал передо мной ежедневно, однако же мне удалось постепенно расположить его к себе до такой степени, что он сказал как-то после полудня. «Послушай, Жильблас, мне нравится твой характер, и я питаю к тебе расположение». Ты старательный и преданный, малый, к тому же умён и не болтлив. Полагаю, что не просчитаюсь, если облеку тебя своим доверием. Услыхав такие слова, я бросился герцогу в ноги и, почтительно облобызав руку, которую он мне протянул, воскликнул. Возможно ли, чтобы ваша светлость почтили меня столь великой милостью? Сколько тайных врагов создаст мне эта благосклонность. Но есть только один человек, месте которого я боюсь. Это Дон Родриго Кальдерон. — С этой стороны тебе ничего не грозит, — возразил герцог. — Я знаю Кальдерона. Он поступил ко мне еще мальчиком. Наши вкусы настолько сходятся, что он любит все, что я люблю, и ненавидит то, что я ненавижу. Не бойся поэтому, чтобы он отнесся к тебе с неприязнью. Напротив, можешь рассчитывать на его дружбу. Из этого я заключил, что дон Родриго был ловкая шельма, всецело подчинившая герцога своему влиянию, и что мне надлежало соблюдать по отношению к нему величайшую осторожность. Первым доказательством моего доверия продолжал герцог, «будет то, что я открою тебе свои намерения. Необходимо, чтобы ты знал о них, ибо это поможет тебе справиться с поручениями, которые я собираюсь на тебя возложить». «Вот уже давно, как мой авторитет признан всеми, мои постановления слепо выполняются, и я раздаю по своему усмотрению должности, места, губернаторства» вице-королевства и бенефиции Смею сказать, что я царствую в Испании. Более высокого положения не существует, и мне дальше некуда стремиться. Но я хотел бы оградить его от бурь, которые начинают ему угрожать, а потому желаю, чтобы мой племянник, граф Лемос, стал моим преемником на министерском посту. Заметив в этом месте своей речи мое изумление, герцог продолжал. — Вижу, Сантильяна, вижу, что именно тебя удивляет. Тебе кажется странным, что я предпочитаю племянника своему родному сыну, герцогу Усетскому. Но мой сын не обладает достаточными способностями, чтобы занять мое место. И, кроме того, мы с ним враги. Он ухитрился заслужить расположение короля, который хочет сделать его своим фаворитом. А этого я не могу допустить. Милость монарха можно уподобить обладанию любимой женщиной. Это такое счастье, которое всякий бережет для себя и которым ни за что не поделится с соперником, хотя бы его соединяли с ним узы крови или дружбы. — Ты знаешь теперь тайну моего сердца? — добавил он. Я уже пытался опорочить перед королем герцога Усетского. Но так как мне это не удалось, то приходится выстроить свои батареи по другой линии. Я хочу, чтобы граф Лемос со своей стороны заручился доверием инфанта. Состояв при нем камер-юнкером, мой племянник имеет случай говорить с ним во всякое время. Он человек не глупый, а кроме того, я знаю... Надежное средство, которое поможет ему добиться успеха в этом предприятии. Благодаря такой стратегии я противопоставлю племянника сыну. Между двоюродными братьями возникнет разлад, который заставит их искать у меня поддержки. И, нуждаясь во мне, они оба должны будут повиноваться моей воле. Вот в чем состоит мой план, — добавил он и твое содействие может мне понадобиться. Я намерен посылать тебя тайно к графу Лемусу, и ты будешь докладывать мне все, что он прикажет тебе передать. Выслушав это конфиденциальное сообщение, которое было, по моему мнению, равноценно наличным деньгам, я отложил всякую тревогу. Наконец-то я добрался дорогой изобилия, «Теперь на меня польется золотой дождь», — сказал я сам себе. «Не может быть, чтобы наперстник человека, управляющего испанской монархией, не приобрел бы в самое короткое время несметных богатств». Лилеемой сей сладкой надеждой я смотрел с равнодушием на то, как таяла содержимое моего бедного кошелька.